Глава двадцать четвертая. Слава всегда умеет подбросить проблем, а сегодня обстоятельства вообще складываются для него удачно. Пока я безуспешно пытаюсь вызвать такси, соседка звонит еще несколько раз. На фоне доносится мрачный голос бывшего мужа. Уже понимаю, не пьяный, но тут уже такая ситуация, что неизвестно, как было бы лучше. Может быть, Слава на веселе, проще стало бы от него избавиться. А так, уходить он явно не торопится, хочет дождаться меня. А еще настроен ворваться в квартиру. И какие у него планы дальше неизвестно. Однако ничего хорошего точно не предвещает. Вдруг он найдет документы. Что там искать? Я же даже не прятала их. Вдруг заберет. Сегодня в доме счетчики проверяют. Вот я и оставила утром ключи соседке. Надо же было, чтобы Слава именно сегодня решил появиться. Ольге Андреевне чудом удалось его удержать. Почти ворвался. Продолжает ее донимать, настаивать на своем. Мол, у него все права на полный доступ в моё жилье. Плевать, что мы в разводе, а квартира съемная. Никак и никогда с ним связана не была. Слава знает, как настоять на своём. Справиться с ним тяжело. Но его не то, что в квартиру пускать нельзя. От него вообще надо по максимуму отгородиться. Особенно сейчас, когда на него внезапно сошло это настроение. Вернуть всё, Вот чего бывший хочет. И аргументы у него есть. Красиво говорить Слава тоже умеет. Ловко оправдывает даже собственную измену. А что измена? Он все те встречи и развлечения с разными женщинами даже за предательство не считает. Физиологическая потребность. Так он сразу все объяснил. Но мне что тогда? Что сейчас от одних воспоминаний тошно? Нет, я не смогла простить. Больше не верю. Если человек один раз предал, назад дороги нет. Никакого возврата. Точка. Выбегаю из дома. Смотрю на экран телефона с досадой. Такси так и не едет. Почему? Время дневное. Не какой-нибудь час пик, когда все торопятся на работу. Или наоборот, домой. Откуда такая проблема — вызвать машину в элитный район? Опять пробую отправить заказ, снова повышаю цену. Надеюсь, хоть так кто-то откликнется. Но ни один водитель не берет заказ. Тишина. Отрываю глаза от дисплея, будто почувствовав чужой взгляд. Байсаров уже здесь. Заходит во двор, смотрит на меня. Мрачный, взвинченный, его состояние отмечаю автоматически. Нет. Сейчас спорить с ним точно нет времени. Да и сил не хватит. С корговоркой объясняю ему, что должна срочно уехать. Ожидаю такси. Пытаюсь проскочить мимо. Он не разрешает. Перехватывает меня за талию. Властно и уверенно. Сразу давай понять, что любые споры бесполезны. «Сам тебя отвезу!» Чеканит жестко. И прежде чем я успеваю хоть что-нибудь ему возразить, Байсаров тянет меня за собой. Заталкивает в свою машину. «Говори адрес!» Заявляет он, заводя двигатель. Объясняю, куда ехать. Ни одно приложение такси до сих пор не срабатывает. Ждать дальше нельзя. Опять оказавшись рядом с Байсаровым, никакого восторга не испытываю. Но сейчас мои чувства не имеют значения. Главное, поскорее добраться до дома, разобраться со Славой. Конечно, может быть, дело не в документах. Может, у Славы совсем другие планы. Забирать документы вот так было бы подло. А каким бы мой бывший муж ни был, до некоторых поступков, Он все же не опустится. Надеюсь. Просто в голову приходит самое худшее. Или это вчерашний репортаж, сказывается? Вечером, переключая каналы, случайно попала на выпуск про разводы известных кинозвезд. Там оба супруга пошли на все, пока делили имущество. Действовали самыми грязными методами. Поливали друг друга по полной. Использовали детей. Чего там только не было. Но наш-то развод в прошлом, все давно решено. И делить нечего. Я ни на что не претендовала. Сразу написала отказ от любых притязаний, лишь бы... Телефон опять звонит. — Да, Ольга Андреевна. — Говорю, мигом принимая вызов. — Вышел он, Варь. От квартиры вроде отвадила, — замечает соседка. — Но не уехал, вижу. Торчит у нас во дворе, прямо под окнами. И, похоже, что никуда не собирается. Тебя ждет. — Хорошо, поняла. — Заглатываю. — Я уже еду. Пока радует одно. Хоть не вечером приехал. С одной стороны, плохо, что дома никого нет. И Слава мог ворваться в квартиру вместе с рабочими, которые там проверяли счетчики. А с другой лучше так, чем вечером бы ломился. «Что у тебя за проблемы?» Спрашивает Байсаров. Поворачиваюсь, ловлю его тяжелый взгляд. «Нет проблем», — отвечаю помедлив. Только бы и правда проблем не было, не нравится мне то, как резко Слава оживился. Он и раньше позванивал время от времени, но тут вдруг даже вернулся из Америки». И, похоже, ему даже не важно, что родители против. Просто нужно поговорить. Прибавляю, потому что Байсаров продолжает очень выразительно на меня смотреть, будто ожидает подробного пояснения. «Поговорим», — уверенно заключает он, получив мой ответ. «Что?» — выдаю пораженно, нервно мотаю головой. «Нет, то есть я сама разберусь. Спасибо, что подвозите меня, но я справлюсь». «Не сомневаюсь», — усмехается он. И почему-то от его пристального взгляда кровь ударяет в лицо, а губы начинают покалывать. Резко отворачиваюсь. Все, хватит. Куда-то не туда меня уносит. Снова. Байсаров действует очень странно. Даже с тревожного состояния меня мигом переключает. Но мне сейчас нужно сосредоточиться на разговоре со Славой. Выяснить все спокойно. Сделать так, чтобы мой бывший уехал, и лучше бы больше сюда не приезжал. Машина заезжает во двор. В глаза сразу бросается знакомая фигура. Пусть Слава пока стоит спиной, лица не видно. Узнаю его моментально. А дальше замечаю ярко-синюю спортивную машину. Сам мне не точно не остается. На таких авто Слава и ездит. У него целая коллекция. Меняет, как перчатки. «Здесь притормозите, пожалуйста», — говорю Байсарову. «Спасибо, что подвезли. Дальше я сама». «Твой подъезд в той стороне», — хмуро бросает он. «Да, но отсюда вам выезжать будет удобнее» бормочу. Я и такси сюда по утрам вызываю. «Нормально мне!» — обрубает. Решаю не настаивать. Во всяком случае, не прямо. «Я тут выйду!» — роняю. Отстёгиваю ремень, берусь за ручку, показывая, что собираюсь открыть дверцу. Поэтому Мбайсарову всё равно приходится тормозить раньше, чем хотел. А не надо ехать дальше. Ещё не хватало столкновения со Славой. «На такси вернусь!» — добавляю, выскальзывая из машины. Меньше всего хочу, чтобы он здесь задержался. Отсюда вызвать легко. «Нет», — отрезает Байсаров, — «я тебя дождусь». Не нравится мне все это. Медлю, лихорадочно пытаюсь сообразить, что сказать дальше, как уговорить его уехать, и невольно смотрю в сторону. Слава поворачивается, видит меня. Даже на расстоянии я чувствую, насколько недобрым взглядом он по мне проходится. Вперед еще не идет, но это может за секунду поменяться». Некогда возражать Байсарву. Рассеянно киваю. Отхожу от машины. Нужно поскорее разобраться со Славой. Сердце дико колотится от волнения. Мысли спутываются в раскаленный клубок. Надо начать с того... Это кто? Резко спрашивает Слава, шагая ко мне. Он смотрит в сторону, через моё плечо. Даже оборачиваться не надо, чтобы понять на кого. Кто тебя привёз? Хрипло бросает бывший, впиваясь в меня потемневшим взглядом. Мой начальник. Отвечаю ровно. «Неважно, Слав. Лучше скажи, почему ты решил». «Неважно?» Грубо обрывает он. Прищуривается. Продолжая меня изучать. «И часто твой начальник так тебя катает?» «Нам было по пути. Не вижу здесь никакой проблемы. Говорю как можно более спокойно. Надеюсь, что такой тон и на него подействует успокаивающе. Пожалуйста, не переводи тему». «Это я-то тему это я эту тему перевожу Хмыкает. «Да». Внимательно смотрю на него. Не понимаю, зачем ты сюда приехал и пытался зайти в квартиру. — Не понимаешь? — мрачно усмехается. — Серьёзно? — Да, — повторяю ровно. — Прошу, хватит меня преследовать. Все эти звонки, твой приезд сегодня, всё это. Хватит, ладно? Мы давно в разводе. — И что с того? — цедит. — Считаешь, у меня никаких прав нет? Если развелись, то ты можешь тут с кем угодно крутить. Смотрю на него в полном недоумении. А слава на словах не останавливается. Его ладонь опускается на моё плечо, рывком притягивает ближе. «Нам многое надо обсудить, Варя!» — припечатывает бывший. «Но ты не забывай, что все права у меня есть. А тот развод ни черта не значит. Ясно тебе?» Под конец он почти теряет терпения, буквально рычит. Хоть и видно, что сегодня трезвый, эмоции старается под контролем держать. Но я в шоке. Не понимаю, как на все эти выпады реагировать. Разумные доводы вылетают из головы ведь в каждом слове чудится угроза самого худшего. Тут Слава вдруг отрывает взгляд от меня, смотрит куда-то поверх моей головы. Так, подожди. Хмурится, опять глазами сверлит. Твой начальник. Это что же, ты на горце работаешь? Дергаю плечом, смахивая с себя руку бывшего. Отхожу на шаг. Невольно поворачиваюсь. Вижу, как стремительно сюда направляется Байсаров. Хуже ситуации не придумаешь. Проблема? Глядя на Славу, произносит Байсаров таким тоном, что у меня мороз пробегает по коже. Отрицательно мотаю головой. Хотя спрашивали не у меня. Язык прилипает к небу. Вымолвить ничего не получается, даже физически. «Нет проблем!» — отрезает Слава. «Говорим!» «Уже поговорили!» Наконец получается у меня выдавить. Бывший сжимает кулаки. Байсаров прищуривается и будто застывает. От него веет угрозой. И, кажется, положение спасает только то что я сейчас стою между ними, но достаточно сделать шаг, и все, будет взрыв. «Я ее муж», — мрачно заявляет слова. «Что?» «Бывший», — криво усмехается Байсаров. «А он откуда об этом знает?»